«А голову ты дома не забыл?» или «Синдром школьника?» Наталья Широкова, журналист, тренер по речевому имиджу и межличностным коммуникациям, автор блога о навыках эффективного общения и курса «Сильно сказано», помогающего научиться управлять сложными разговорами. Представьте, вы в школьном классе, у доски. Учитель смотрит на вас из-за плеча, приподняв бровь. Перед ним — журнал и ручка, занесенная над вашей фамилией. Учитель ждет ответа. Полного, идеального, единственно верного. Бр! Думаю, многие слушатели сейчас почувствовали себя неуютно. Мы давно выросли, но это ощущение, что есть кто-то большой и умный, а ты — сопливый пятиклассник, так и живет где-то в позвоночнике и в самый неподходящий момент дает о себе знать. Марина. Муж говорит, почему ты не подумала об этом заранее? Я вроде понимаю, что он ничего плохого не имеет в виду, но внутренне сжимаюсь в комок, и так обидно становится, что ничего не могу ответить. Ксюша. Коллега смотрит на меня, как на пустое место. Когда я что-то говорю, цокает, закатывает глаза... Я каждый раз думаю, что надо ее осадить, но в последний момент решаю не ввязываться. Не хочу выглядеть склочной бабой, а перед сном кручу в голове эту ситуацию. Сергей пришел навстречу клиенту. Он с первого вопроса начал меня валить. «Почему у вас это? Почему то?» Я почувствовал себя каким-то двоечником. Растерялся, начал оправдываться. Неприятные ощущения остались от того разговора, как будто мне устроили выволочку, хотя даже непонятно за что. Я называю такое состояние синдром школьника. Это ощущение, что есть кто-то взрослый и умный, точно знающий, что говорить и как жить эту жизнь. А вы маленький, бесправный и до сих пор не решили, кем станете, когда вырастете. Сразу оговорюсь, синдром этот научный но уж очень часто вижу его у людей, которые ко мне обращаются. Вот как описывает это состояние Марина. «Мне 32, но постоянно возникает ощущение, что все вокруг старше меня. Часто я встречаю людей, которые очень уверенно себя ведут, открыто заявляют о том, что им нравится и нет, умеют ставить задачи, требовать, и этим людям всего 30 или вовсе 25». Я восхищаюсь и думаю, почему им уже можно, а мне все еще нет? Симптомы. Мы часто испытываем синдром школьника, когда встречаемся с людьми старше нас по возрасту или выше по статусу. С начальником, важным клиентом, учителем. Иногда синдром проявляется в общественных инстанциях. Например, Пришли в налоговую, где ваши данные занесли в программу с ошибкой. Или на почту, где опять потеряли вашу посылку. И вроде виноваты они, а сбежать хочется почему-то вам. Синдром школьника активизируется и когда нас оценивают. Например, на собеседовании или встрече с клиентом. В личной жизни это может быть свидание или знакомство с родителями партнера. Иногда так хочется понравиться, что мы сносим даже откровенное хамство, лишь бы получить пятерку. Легко провалиться в состоянии школьника при столкновении с критикой. Пришли навстречу заряженными, уверенными в себе, а вам — хоп — неудобным вопросом под дых. И всю уверенность как ветром сдуло. Вот пять признаков, по которым можно узнать синдром школьника. Первый. Чувствуете, что все вокруг умнее и опытнее вас. Второй. Теряетесь, когда сталкиваетесь с критикой, пренебрежением, манипуляциями. Третий. Беспокоитесь о том, как вас оценят. Я нормально выгляжу? Что он обо мне подумал? Четвертый. После неприятного разговора чувствуете стыд или обиду и мечтаете отомстить. Пятый. Избегайте сложных разговоров, потому что не уверены, что найдете нужные слова. Тумблер взрослости. Само по себе состояние школьника вполне естественно, ведь общаться нас учат старшие. Сначала родители, затем учителя. Мы привыкаем слушаться. Потом взрослеем. Приходим на первую работу, и там, опять же, все умнее и опытнее. Выходит, что среды, в которой мы общаемся с равными и на равных по важным вопросам, у многих просто нет. Не случается такого момента, когда мы переключаем тумблер и говорим «Ну все, теперь я взрослый и могу говорить, что хочу». В целом, прислушиваться к более опытным людям и играть по правилам неплохо. В незнакомых ситуациях это разумно. Проблемы возникают, когда нужно действовать более уверенно, а вы теряетесь, поддаетесь тревоге и не можете высказать свои мысли открыто. Как избавиться от синдрома школьника? Вылечить синдром школьника просто. Нужно ощутить, что вы можете владеть ситуацией. Как только мы берем управление на себя, то сразу как бы вырастаем. Вот несколько приемов, которые помогут обрести контроль. Первый. Прежде чем отправляться на встречу, подумайте, зачем она вам. Скажем, идете вы на свидание. Чего вы хотите? Во что бы то ни стало понравиться незнакомому человеку или составить мнение о том, насколько он нравится вам? Или на собеседовании? Хотите ли вы получить хоть какую-нибудь работенку или найти именно ту работу, которая подойдет вам? Не забывайте, что оценивают не только вас, но и вы. Поставьте цель определить, подойдет ли вам эта компания или человек. Или, предположим, вызывает директор, недовольный итогами работы. Подумайте, что вы, в свою очередь, хотите донести до руководителя? Что мешает работать лучше? Какие у вас есть предложения? Вместо задачи вытерпеть трепку и не сдохнуть, настройтесь на «обсудить проблемные места, которые мне мешают». Второй. Сделайте тело помощником. Тело сигнализирует о внутреннем состоянии не только окружающим, но и нам самим. Если вы протискиваетесь в помещение бочком, опустив голову и сутулившись, то подаете сигнал собственному мозгу, Я маленький и незначительный. И синдром школьника тут как тут. Совсем иначе вы ощутите себя, если войдете в комнату с прямой спиной, поднятой головой, открытым дружелюбным взглядом. Даже если не чувствуете большой уверенности, такое положение тела поможет вести разговор более твердо. Да и собеседник поймет, что с вами нужно считаться. Третий. Обращайте внимание на факты, а не на оценки. В начале статьи я рассказала историю Сергея, который столкнулся с синдромом школьника во время встречи с клиентом. Разбирая ситуацию, мы восстановили начало диалога. Он получился примерно таким. «Клиент, почему вы так долго везете товар?» «Сергей, ну, понимаете...» Мы сначала ждем подтверждения наличия, потом оформляем документы, потом отправляем водителя. По пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые мы стараемся предусмотреть, чтобы не создавать ложных ожиданий. Чувствуете? Сергей оказался в позиции школьника, который оправдывается за несделанную домашку. Если бы Сергей сначала прояснил факты, беседа могла бы пойти по-другому. Клиент... Почему вы так долго везете товар? Сергей. Уточните, пожалуйста, что в вашем понимании долго. Клиент. Мне сказали, вы доставите его только через неделю. Сергей. Нет, срок доставки у нас стандартный по рынку. Три дня. Если нужно быстрее, можем оформить экспресс-доставку. Клиент. Хм, да нет, три дня — это приемлемо. Возможно, я что-то неправильно понял. Помните, что под словами-оценками «долго», «плохо», «глупо», «некачественно» может скрываться что угодно. Чтобы вывести разговор в конструктивное русло, обязательно выясните, какие факты лежат в основе такой оценки. 4. Задавайте вопросы. Когда мы вынуждены отвечать на множество вопросов подряд, синдром школьника включается сам собой. Кто задает вопросы в школе? Учитель. Кто делает это на работе? Начальство. Есть даже такая фраза «вопросы здесь задаю я». Она отражает простое правило коммуникации, управляет беседой тот, кто спрашивает. Чтобы выйти из состояния школьника, нужно периодически перехватывать инициативу в разговоре и задавать собственные вопросы. На собеседовании это может выглядеть так. Кем вы видите себя через пять лет? Мне бы хотелось стать руководителем департамента. Работа в вашей компании предполагает такой рост? Пятый. Не игнорируйте дискомфорт. Давайте вернемся к истории Ксюши, озвученной ранее. Коллега выражает пренебрежение, но не нападает открыто. Ксюша терпит, не желая вступать в конфликт. Однако игнорирование не помогает вернуть коллегу в поле уважительного общения. Значит, нужно менять стратегию. Вместо того, чтобы мучиться и терпеть, Ксюша могла бы сказать, «Света, у меня есть ощущение, что ты пренебрежительно относишься к моим словам. Я права или мне показалось?» Дальше коллега может начать отнекиваться. «Я? А что я? Я просто рядом стояла!» Или открыто высказать претензии. «Конечно, потому что ты несешь полную чушь». Это не столь важно. Главное на этом этапе показать, что Ксюша видит поведение коллеги, и оно ей не нравится. Озвучив это напрямую, Ксюша перестанет чувствовать себя беспомощным ребенком и начнет управлять ситуацией. Трюк с перевоплощением. Обычно после таких рекомендаций я слышу вопрос Как вспомнить все это в нужной ситуации? Эмоции зашкаливают, и из головы вообще все вылетает. Есть волшебный трюк. Вспомните человека, который кажется вам воплощением уверенности и внутренней силы. Это может быть ваш знакомый, блогер или голливудская звезда. Неважно, насколько хорошо вы его знаете. Главное, воспринимайте этого человека как смелого и уверенного в себе. Вспомнили? Теперь представьте, что вы и есть этот человек. Не на 100%, конечно. Процентов на 20, 30. Как раз на те уверенные 20%, которых вам не хватает. Если получилось, вы почувствуете, как меняются ваши осанка, взгляд и тембр голоса. Предстоящий разговор уже не вызывает приливы жара. Если пока не вышло, потренируйтесь представляете себя своим героем несколько раз в течение дня как этот человек разговаривает с близкими как моет посуду как ложится спать задача не пародировать персонажа а перенять те качества которые вы хотите усилить если замечаете их в другом значит в вас они тоже есть каждому из нас дана способность быть спокойным и уверенным пришло время Ее использовать.